Глава 28. Электрическая дрель гудела глухо, но безумно громко. Настоящая пытка для Ули, который проработал в здешней тьме столько безмолвных часов. Для него жужжание механизма казалось предательской сиреной, которая поднимет на уши всех местных пограничников — Да и какой-нибудь микрофон Штази уже наверняка уловил, как шумят вторженцы. За последние два часа Ули с Юргеном убирали опоры под расчищенными половицами, чтобы расширить вход в тоннель. Разрывали оставшуюся землю быстро и молча. Теперь же, когда тишину прорезал рев электродрели из-под пола, действовать нужно было еще стремительнее. Юрген, Высверлил в доске направляющее отверстия, и Ули передал ему спортивную сумку, где лежала ножовка. Почти не дыша, он смотрел, как друг вставляет лезвие в дырку и начинает пилить. Сначала медленно, а потом всё быстрее, и сквозь деревяшки пробивается крошечный, не толще карандаша, лучик света. Не оборачиваясь, Юрген протянул Ули руку, И тот, словно ассистент хирурга, забрал ножовку и вложил в ладонь друга маленькое карманное зеркальце. юрген просунул его в щель и выгнулся, чтобы рассмотреть в отражении весь подвал. Повертел стёклышко, оглядывая обстановку, а потом убрал его и кивнул. Ули затопило облегчение. Пусто. Ни агентов штази ни полицейских, ни пограничников, готовых приставить к головам парней оружейные дула. Тогда он снова передал Юргену ножовку, зная, что радость очень скоро выветрится. Настоящее испытание еще ждет и впереди, в следующий час, когда в дом на Рейнсбергерштрассе начнут заходить перебежчики. Ули вспомнил про Сигрид, который полагалось провести к тоннелю первую партию людей. В сумме насчитывалось двадцать семь человек, их разделили на семь маленьких групп, чтобы не привлекать ненужное внимание и оставить побольше времени между заходами, дабы предыдущие успели без приключений добраться до западной стороны. И Лиза тоже. Ули закрыл глаза, погрузившись в полную темноту, и представил Лизу, ее блестящие светлые волосы, руки, обнимающие ребенка, похожего на нее. Потом он отогнал от себя мысли о любви и задвинул их в самый потаенный уголок души, чтобы выдержать испытания и вернуть невесту в Западный Берлин. У них и так украли целый год, но теперь они начнут жизнь заново. В голове Ули прозвучал успокаивающий голос Инги, «Вы с Лизой предназначены друг для друга». А остальное не имеет значения. Он услышал над головой ляск. Юрген закончил пилить половицы, и Ули открыл глаза, чтобы забрать у него ножовку. Ещё раз проверив обстановку зеркальцем, друг приподнял квадратную доску и отодвинул её в сторону, после чего подтянулся и вылез в залитый тусклым светом подвал. Они прорвались в Восточную Германию, Но тот ли это подвал, оставалось загадкой.